Олега Пытова Маша знала давно и даже была в него влюблена, совсем немного, как в обаятельных ментов из телевизора. Олег когда-то работал опером, но давно уже сменил государственную службу на куда более денежное и романтичное занятие. Ныне он владел детективным агентством сыщик.ру и был, по мнению Маши, настоящим профессионалом, как Арчи Гудвин. Умный, слегка циничный, с прекрасной спортивной фигурой и загадочным взглядом. Маше казалось, что Олег ведет какую-то исключительно интересную жизнь, полную перестрелок и погонь. Хотя сам Пытов жаловался, что работа в детективном агентстве — сплошная рутина. Основная масса заказов — выслеживать неверных супругов, искать давно потерянных родственников и даже сбежавших из дому собачек. Маша познакомилась с Олегом на тренировке по карате. И пусть черного пояса у детектива пока что не было, становиться с ним в спарринг побаивались даже опытные спортсмены. Хоть он и не силен в Маогире спортивной злости сыщику не занимать. Да еще и очень хитро он дрался. Умело косил под новичка, а едва противник расслаблялся, вырубал того единственным сильным ударом. И суждения у него были смелые, Маше нравились. Например, Олег уверенно утверждал, что у любого, абсолютно любого человека обязательно существует хотя бы одна постыдная тайна — свой скелет в шкафу. И вопрос лишь в том, насколько тщательно он спрятан. «Маша еще, помнится, в ответ на это заявление улыбнулась?» — спросила Кокетлева. «А в моем шкафу скелет найти сможешь?» «Ты где работаешь?» — заинтересовался Олег. «Пока нигде. Окончила педагогический, учусь в аспирантуре. Сыщик внимательно взглянул на нее, пожал плечами, произнес, «Ну, у тебя, может, и не найду. Слишком молода и слишком невинна. Я имею в виду скелеты серьезных людей» директоров фирм, политиков, артистов. — Ну, у них-то тайн выше крыши, — усмехнулась Мария. — Сама знаю. И больше к этому разговору они не возвращались. Но сегодня вечером, после тренировки, девушка подкараулила Пытова у раздевалки и спросила. — Олег, ты можешь проверить для меня одного человека? — Проверить? — На какой предмет? — спокойно спросил детектив. — Ну, нельзя ли его на чем-то зацепить? — Проверить всегда можно? — улыбнулся тот. — А сколько это будет стоить? — забеспокоилась Маша. — Для тебя нисколько, — пожал плечами сыщик и достал блокнот. Фамилия, имя, возраст, прописка, место работы. Маша начала с последнего вопроса. — Место работы? Агентство по персоналу «Идеальная няня», владелица и директор, возраст, судя по фотографии, лет сорок пять. Зовут Познякова Евгения Юрьевна. Где живет, не знаю, наверное, в Москве. Хорошо, этого хватит, кивнул Пытов. Но я совсем не уверена, что на нее что-то есть, предупредила Маша. Я эту Познякову в глаза не видела, только интервью с ней читала в интернете». И, судя по нему, она очень правильная тетка. Занудная такая, ну, законопослушная. — Не волнуйтесь, девушка, — усмехнулся сыщик. Практика подсказывает, чем более законопослушным выглядит человек, тем больше у него в загашнике постыдных поступков. И мимолетно поинтересовался, а что ты с этой Позняковой не поделила? — Да говорю ж тебе, я вообще ее не знаю, — вздохнула Маша. — Зачем тогда под нее копаешь? — Не скажу пока ничего, — покачала головой Мария. — Просто нужно, и все. Для дела одного. Олег не стал ее больше пытать, пожал плечами. — Раз нужно, значит, поищем. Позвони завтра.